Глава девятнадцатая. Опять друзья. В понедельник Эмили все утро беспокойно прислушивалась к каждому звуку. Но на Буше у долговязого Джона царила тишина. Там не звучали ни топор, ни млад. Вечером, когда она возвращалась домой из школы, долговязый Джон, как обычно, обогнал ее в своей двухколесной тележке. Но вдруг, впервые после того яблочного вечера, он остановился и окликнул ее. «Ну что, мисс Эмили из Молодой Луны, подвести тебя?» Эмили села в тележку и подумала, что делает глупость. Но долговязый Джон смотрел на нее приветливо. Так он оглядывал свою любимую лошадку. Отецкая, сиди, прямо сам не свой после вашей встречи. Он мне тут сказал, что ты такая девочка, какую он еще в жизни не встречал. Ну и тебе тоже есть за что его полюбить». Эмили посмотрела на него из-под лобья. Он не казался сердитым. «Меня ведь Эмили тоже можно понять», — продолжал он. «У меня тоже есть гордость. Я много чего натерпелся ото всех, кто там есть в молодой луне. От твоей тети Элизабет особенно». Уж она мне такого наговорила, что я должен был как-то свести счеты. Вот я подумал про Буш, и я бы все сделал, как сказал, но я без благословения священника не могу начинать никакого дела». «Значит, вы ничего не сделаете с Бушем?» — спросила с придыханием Эмили. «Тут кое-что зависит от тебя». «Во-первых, ты мне должна простить ту историю, ну, с яблоком, и снова ко мне приходить, как прошлым летом, чтобы мы разговаривали, как раньше». и «Эту твою гадячку, Илси, приводи с собой, а то она перестала со мной знаться, сказала, что я тебя чуть не убил». «Я бы, конечно, стала приходить, но не знаю, отпустит меня тетя Элизабет или нет». А ты ей скажи, что если не отпустят, тогда весь буш под корень до последнего деревца. Это ее припугнет. Но это еще не все. Вы должны прийти ко мне все и со смирением попросить у меня, чтобы я вас простил. Если вы так сделаете, ни одно дерево не упадет на буши. А если нет, тогда никакие молитвы, Эмили призвала к себе на помощь всю свою хитрость. Сложив руки, опустив ресницы, она улыбнулась долговязому Джону так кротко и так обольстительно, как она, пожалуй, не улыбалась еще никому. Она знала, что это должно подействовать. «Прошу вас, дорогой мистер Джон, не рубите ваш и мой дорогой Буш, который я так люблю!» И долговязый Джон... Сорвал с головы свою помятую фетровую шляпу. «Ты думаешь, я сам его не люблю?» «Знай теперь, что настоящий ирландец всегда исполняет то, о чем просит леди. Для нас женское слово, закон. Мы благоговеем перед женщиной. Если бы ты пришла ко мне раньше и попросила, как сейчас просишь, Тебе не надо было бы ходить к Белому кресту. И помни еще, что красные в кавычках тебя ждут, и паршивые в кавычках вот уже вот-вот поспеют. Милости прошу ко мне. Если бы Эмили не была такой худенькой, то можно было бы сказать, что она ворвалась на кухню, как ураган. Тетя Элизабет, долговязый Джон не будет рубить буш. Он мне обещал, но только я должна буду иногда ходить к нему в гости, если, конечно, ты разрешишь. Можно подумать, что ты очень считаешься со мной, — сказала тетя Элизабет. Но голос у нее был не такой резкий, как обычно, хотя она еще не была готова признаться самой себе, что сообщение Эмили сняло тяжесть с ее плеч, но ее отношение к девочке, Стало заметно добрее. Эмили, тут для тебя письмо. Объясни-ка мне, что это значит. Эмили схватила конверт. Впервые в жизни ей присылали письмо по почте, и она затрепетала от восторга. На конверте твердым мужским почерком было выведено Мисс Эмили Стар, молодая луна Блэри. Только что это? Ее возмущению не было предела. Как ты могла вскрыть? Вот так и могла. Я вскрываю все письма до того, как отпускают почтальона. С какой стати отец Кэссиди посылает тебе письма? Между прочим, его письмо почти такое же глупое, как твои письма. Я к нему ходила в субботу, решила признаться Эмили поняв, что шила в мешке все равно не утаиц, И просила его поговорить с долговязым Джоном про буш. «Эмили Бирдстар! Не думай!» «Я ему сказала, что я протестантка!» закричала Эмили. И он вполне спокойно к этому отнесся. «Он такой же человек, как все! И он мне нравится даже больше, чем мистер Дейр!» Тетя Элизабет больше не задавала вопросов. Она уже услышала больше, чем достаточно. Но как бы то ни было, Абуш останется цел. Доброго вестника положено прощать. Она лишь испытующе посмотрела на Эмили, но та была так воодушевлена и счастлива, что едва ли обратила внимание на то, как тетя на нее посмотрела. Девочка прибежала с конвертом в свою чердачную спальню и дважды прочитала письмо. «Моя драгоценная Эмили, я повидался и поговорил с нашим долговязым другом и уже уверен, что твоя зеленая застава в волшебной стране будет спасена. Мне известно, что когда простые смертные уже похрапывают в постелях, ты ходишь туда и танцуешь при лунном свете». Я думаю, что тебе самой придется сходить к мистеру Салливану и попросить, чтобы он не рубил деревья. Ну, ты найдешь его, расположенным к перемирию. Ну вот, уже взошла молодая луна. Как поживают эпопея и язык? Надеюсь, что тебе не составит хлопот освободить дитя моря от данного ею обета продолжающий быть другом всех добрых эльфов и эльф, в том числе твоим любящим другом Джеймс Кэссиди. Постскриптум. Привет от Бью. Между прочим, как будет на вашем языке кот? Виноват, но думаю, что более выразительных и подходящих для него слов, чем «кот» и «кошка», даже вам не придумать. Долговязый Джон разнес по всем Блэрам историю о том, как Эмили хотела просить заступничество отца Кессиди. Рассказывать и добавлять подробности доставляло ему удовольствие. Рода Стюарт заявила, что наглости Эмили Стар всегда хватало с избытком. Мисс Браунелл удивлялась, что такая пустая и никчемная девочка, как Эмили, могла сделать такой верный шаг. Доктор Бернли, как обычно, называл ее «чертовкой», но в его интонации звучало еще больше восхищения, чем прежде. Перри хвалил Эмили за храбрость. Тедди напомнил ей, что не мешало бы и ему сказать «спасибо» за дельный совет – тетя Элизабет время от времени ворчала, а тетя Лаура удивлялась тому, как редко она стала ворчать. Но особенно порадовали Эмили слова кузена Джимми. «Порубка испортила бы сад, а этого не вынесло бы мое сердце». «Хорошо, дорогая малышка, что ты не дала случиться беде». Однажды месяц спустя когда тетя Элизабет повезла Эмили в Шрюсберри на примерку зимнего пальто. Они встретили в магазине отца Кэссиди. «Ну что, Рим освобождает от обета?» — весело спросил он у девочки. Эмили перепугалась. Не решит ли тетя Элизабет, что она завела общие секреты с отцом Кэссиди? Ведь это было бы недостойно пресвитерианской Полу-Мюрре из «Молодой Луны». Поэтому Эмили лишь степенно кивнула, хотя по ее глазам священник все понял. «Я вышла из положения», — шепнула она. Отец Кэссиди кивнул и попрощался. «Прощайте», — сказала Эмили. Ей казалось, что это слово больше подобает таинственным беседам, чем «до свидания». Привкус этого загадочного разговора преследовал ее все время на обратном пути, и ей казалось, что она сама живет в какой-то эпопее. С отцом Кэссиди она повстречалась только спустя много лет. Ему вскоре дали приход далеко от Блэров, но она очень много думала и вспоминала о нем, как о понимающем и задушевном человеке.